Глава 7. Сэм в Сан-Рафаэле. Не каждой девушке напророчившей что-либо доно увидеть, как её пророчество сбывается через какие-то жалкие часы. А потому эмоции Клэр Липит, когда она взяла Сэма на мужку в прихожей Сан-Рафаэля, были родственными тем, которые охватывают человека, когда он видит, как его лошадь приходит первый или неожиданно решает кросс. И вечером она сказала, что в дом в вторнице грабитель, и вот, пожалуйста, стоит перед ней как миленький. А потому к неодобрению, которое вызывал в ней этот полуночный итать, примешивалась почти благодарность за то, что он сюда вторгся. Страха она не испытывала ни малейшего, и револьвер сжимала не дрогнувшей рукой. Слова Ривольвера тут употреблено ради верности техническим деталям, но растерявшемуся сыну казалось бутон видит артиллерийское орудие, и оно произвело на него такое впечатление, что он посвятил ему свои первые слова, хотя по законам этикета им следовало бы содержать изящные извинения или объяснение причины его вторжения. Поосторожнее с этой гаубицей, предупредил он настойчиво. Чего? холодно произнесла Клер. Это смертоносное оружие, Посторожней с ним, оно нацелено на меня. Я знаю, что оно нацелено на тебя. Ну, если только нацелено, сказал Сэм с облегчением. Его заметно успокоило непоколебимое твёрдость её тона. Во всяком случае, перед ним была не нервничающая, бызливая особа женского пола, такую нельзя подпускать к спусковому крючку ближе, чем на фут. Наступила пауза. Клэр, не отводя револьвера, открыла пошире кран газового рожка. После чего справедливо чувствуя, что шар беседы следует запустить ему, Сэм снова заговорил. Вы, конечно, удивлены, сказал он, заимствуя идею мистера Тутхантера. Ивидь меня тут. Вот и нет. Нет? Нет. А руки свои не опускай, Сэм вздохнул. Вы бы не говорили со мной в столь сыром тоне, сказал он, если бы знали, чего мне пришлось надерпеться. Не будет преуречением сказать, что я подвергался непрерывным преследованиям. А ты бы не вламывался в чужие дома, чёпорно посоветовала Клер. Вы исходите из вполне естественной ошибки, сказал сам. Я не вламывался в этот очаровательный домик. Моё присутствие тут, миссис Брэдок, как это ни покажется странным, объясняется очень просто. Кого это ты обзываешь миссис Брэдок? А разве вы не миссис Брэдок? Нет. Вы незамужем за мистером Редиком? Нет, незамужем. Сэм был молодым человеком, отличавшимся большой терпеливостью. "Ну что же?" сказал он, в глазах божьих, без сомнения, я кухарка. "А!" -а" сказал Сэм. "Тогда всё понятно. Что понятно? Ну, видите ли, на миг могло показаться странным, что вы прыгаете здесь в такой час ночи с бигуди в волосах, а ваши беленькие лодыжки выглядывают из-под халата. Ой, воскликнула Клер в целомудренном замешательстве, быстро расправив и отдёрнув складки выше упомянутого одеяния. Но если вы кухарка мистера Бреддика? Кто сказал, что я кухарка мистера Бреддика? Вы не говорила я этого. Я кухарка мистера Ренна. Мистера какого мистера? Мистера Ренна. Такого осложнения Сэм не предвидел. Давайте разберёмся, сказал он. Должен ли я понять, что этот дом не принадлежит мистеру Брэддику? Да, должен. Он принадлежит мистеру Рэнну. Но у мистера Брэддика был ключ от входной двери. Он тут гостит. А. Чего, а? Я подразумевал, что всё обстоит не так плохо, как я было подумал. На секунду я испугался, что вошёл не в тот дом. Но всё в порядке. И видите ли, я час назад встретился с мистером Брэддоком, и он привёз меня сюда переночевать. О! отозвалась Клэр. Привёз, значит. Ха. Так, значит. Сэм тревожно посмотрел на неё. Ему не понравился её тон. "Но вы же мне верите?" "Нет, не верю. Но ведь если тебя сюда привёз мистер Брэддок, то где он?" "Ушёл" Он должен, с сожалением, констатировать, нализался и довольно сильно. Впустив меня, он тут же выскочил вон и хлопнул дверью. Это надо же. Но ну, послушайте, моя милая, хватит, сурово одёрнул его Клер. На что же это похоже? Не успеет девушка изловить грабителя, а он к ней уже подъезжает. Вы ошибаетесь, сказал сам вы, ко мне несправедливый. Я лишь хотел сказать. Вот и не говори. Но это же нелепо. Боже мой, подумайте немножко. Если я говорю неправду, ты каку-то же я мог узнать про мистера Бреддика? Напаспрашивал тут и там. Я вот что скажу: будь ты правда порядочный и знакомый мистера Бреддика, ты к не разгуливал бы в такой рвании, будто безработный грузчик. Вот я только что сошёл с грузового судна. И вообще, не следует судить о людях по наружности. Вас этому ещё в школе должны, блин, учить. Не твоё дело, чему меня в школе учили. Но вы заблуждаетесь насчёт. Я Милянея Вернее, мой дядя миллионер, а мой дядя шах персидский. И несколько недель назад он отправил меня в Англию. Плыть я должен был на Мавритании, но это значило бы делить каюту люкс с неким лордом Тилбери, а это перспективы меня не привлекала. Да потом я опоздал на проход и добрался сюда на грузовом судне. Он умолк. У него возникло неприятное ощущение, что объяснение это выглядит несколько натянутым. Он быстро просмотрел всю историю в уме. Да, очень даже натянутым. И выражение на лице решительной юной кухарки перед ним не оставляло сомнений, что она придерживается точно такого же мнения. Она скептически наморщила носик, окончив наморщивать, фыркнула весьма презрительно. Не верю ни единому слову, сказала она. Я этого и опасался, сказал сам. Хотя каждое из них, свитая истина, звучало не фальшиво. Чтобы переварить эту историю, необходимо знать лорда Тильби. Если бы вы имели сомнительное удовольствие быть знакомой со старыми занудами такого калибра, вы бы поняли, что и нового выхода у меня не было. Однако, если вам это не по силам, махнём рукой и подойдём к делу под другим углом. Видимо, вся беда в моей одежде, а потому я делаю вам выгодные предложения. Забутье они, разрешите мне провести остаток ночи на диване в гостиной, и наградой вам послужит не только град благословений, но я поклянусь вот прямо сейчас, что через день-два навещу этот дом и покажусь вам в таком костюме, что пальчики оближешь. Вы только вообразите. С иголочки новый костюм, шитый по заказу, шёлковая подкладка, шитый вручную клапаны на карманах, а внутри я. Ну как? Договорились? Нет. Подумайте хорошенько. Едва увидев этот костюм, вы скажете себе, что пиджак словно чуточку топорщится, и окажетесь правы. Пиджак будет чуточку топорщиться. А почему? А потому что боковой карман будет отопыривать большая коробка лучшего шоколадного набора в мире, подарок для доброй девушки. Согласны, а? Право воспользоваться гостинной на немного оставшиеся часы ночи. Такая их сущности малость. Клерню Малима мотнула головой. Я рисковать не стану. сказала она. Вообще-то следовало бы вывести тебя на улицу и сдать полицейскому. И чтобы он увидел вас в бегуди. Нет-нет. А чем тебе мои бегуди не угодили? И чем ничем. ничем поспешил заверить её сын. Я восхищён ими. Просто мне в голову пришло, что не сделаю я это потому, что сердце у меня доброе. И я не хочу уж очень прижимать кого. Дух достойный всяческого уважения, сказал сын. Жалею только что он не слишком масенеал Лондон этой ночью. Так что выметайся, и чтобы я больше от тебя не слышала. Выкатывайся, больше я от тебя ничего не прошу. И поживее, мне надо выспаться. С шоколадным набором я напутал, сказал Сэм. Глупейший промах. На самом деле в этом кармане будет лежать красивая бриллиантовая брошка. А ещё автомобиль, и рубиновое кольцо, и новое платье за гордым домом в придачу. Катись отсюда. Сэм смирился с поражением. Доблестный дух Шоттера был силён, но и его удавалось сломить. Ну ладно, ухожу. Вы ещё пожалеете, когда на днях мой лимузин обдаст вас грязью. И дверью за собой не хлопай, приказала безжалостная девица.